Эйлин неожиданно выхватила двустволку у Дойла, взвела курки и, вскинув ружье, нажала на спусковые крючки. Шляпу Стокера, висевшую на вешалке в углу комнаты, разнесло в клочья. Ларри и Барри моментально повалились на пол. В этот момент в дверях номера появился Стокер с двумя стаканами Бренди в руках. Эйлин перевела ружье на Стокер. Подняв руки, Стокер выронил стаканы, которые с грохотом покатились по полу. «О, Господи, нет!» — завопил Стокер. «Как еще доказать вам, на что я способна, мистер Спаркс?» — вызывающе спросила Эйлин. «Все, что могли, вы уже доказали, мисс Темпл, В ярости выпалил Спаркс. Эйлин опустил ружье. В коридоре появились несколько встревоженных жильцов гостиницы, привлеченные выстрелом и грохотом. — Все в порядке, джентльмены! — успокаивал их Дойл, не затаскивая Стокера в номер. — Занимайтесь своими делами. У нас все в порядке. — Что, черт побери, здесь происходит? — заикаясь, спросил Стокер, когда Дойл захлопнул дверь. — Мистер, это же наши друзья. — Мистер Стокер, за мной новая шляпа! — деловито проговорила Эйлин возвращая Дойлу ружье. ружью. Ларри и Барри, сидя на полу, хохотали. Дойл, не зная, что делать, тоже засмеялся. Уверен, что произошло досадное недоразумение. «Давайте обсудим все спокойно», — суетился Стокер, теребя остатки шляпы. «Если переезд откладывается, мистер Спаркс, может быть, вы предложите другой план?» — спросила Эйлин. Спаркс метнул на женщину яростный взгляд, однако она не смутилась. Дойл весело хмыкнул и еще больше разозлил Джека. — Послушайте, Джек, — сказал он, — может быть, ничего не случится, если мы останемся здесь? — У вас еще будет возможность проявить себя, мисс Темпл, — проговорил Спаркс, не обращая внимания на Дойла. «Только учтите, я полностью снимаю с себя ответственность за вашу безопасность». «Понятно», — сказала Эйлин, протягивая руку Спаркс. Секунду поколебавшись, словно увидев перед собой раскаленную железяку, Джек пожал ее. «Так что будем делать, Джек?» — спросил Дойл. «Ларри и Барри сделали одно любопытное открытие», — сообщил Спаркс, отходя от окна. Братья стояли у двери, комкая в руках шляп. Барри беззастенчиво пялился на Эйлин и не сводил с нее глаз. Ровно в три часа дня на станцию прибыл поезд, спохватившись, произнес Барри. Вэб компаунд, с пассажирским вагоном, специальным рейсом из Балмара, королевские герпы и все такое. Прибыл кто-то из членов королевской семьи? С тревогой спросил Дойл. Да. Всего один человек, принц Альберт. Молодой Эдди в ужасе воскликнул Стокер. Он самый. Его встретил экипаж, который отправился куда-то на юго-восток. Позвольте напомнить, что сэр Найджел Гуль, бывший личный врач принца, числился в списке семи, обратился к Стокеру Спаркс. Чем объяснить появление здесь принца? Неужели его собираются убить? Недоумевая, спросил Стокер. «Зря патроны тратить», — неожиданно сказала Эйлин. «Вы знакомы с принцем Альбертом, мисс Темпл?» — спросил Спаркс. «Ну, «В общем, да», — ответила Эйлин, сворачивая еще одну папиросу. «Я провела в обществе принца вечер в прошлом году в Бристле после спектакля «Двенадцатая ночь». У принца хороший вкус. Галантно поклонился Барри. У него куриные мозги, — покачала головой Эйлин. Больной и развращенный человек. Ему нельзя брать в рот ни капли спиртного. — Спасибо за сообщение, мисс Темпл, — сказал Спаркс. — Не за что. Поднося к рту папиросу, улыбнулась Эйлин. Ларри и Барри кинулись к ней, вытаскивая из карманов спички. — Ларри, а вы не поделитесь своими новостями? — попросил Спаркс. — Само собой, сэр. Сказал Ларри, гася спичку, так как Барри его опередил. В аббатстве Горесторб, таинственное затишье. Никого я за три дня там не видал, так что мистер Стокер оказался очень даже прав. Но как тогда, спрашивается, я нашел достопочтенного епископа Пилфорта? Очень даже просто. Первым делом пошел к бакалейщику, потому что без бокалейных товаров никакой дом не обходится, дело ясно. Поболтал с куколками в лавке. Я, конечно, не бари, однако. И узнал, что наш дорогой епископ закупил целую прорву товаров и отправил их куда-то вниз по побережью, где, судя по всему, ожидают кучу гостей. А то куда все девать, спрашивается. Товары были отправлены в имение епископа? Спросил Дэв. Нет, в имение сэра Джона Чандроса. — сказал Спаркс. — Правильно, сэр. Как это частенько бывает, рядом с имением построена фабрика, на которой производят печенье мамины сладости, хмуро произнес Дойл. — Сэр, мне за вами не угнаться, — напустив на себя унылый вид, — проговорил Ларри. — А как называется имение? — Его называют Ревенскор, — пояснил Ларри. — И находится оно? «На юго-востоке за руинами аббатства», — сказал Дойл. «Вы опять правы, сэр». «Туда, скорее всего, повезли со станции принца Альберта», — добавил Спаркс. «А к Ревенскору, между прочим, примыкают земли, приобретенные генералом Драмондом у лорда Николсона».